Глава двадцать пятая. т о р д и в а т за всю дорогу не сказал ни слова. и н э н с и была ему благодарна. Подъем был крутой, и адреналин, который давал ей силы последние часы, сходил на нет. Ее тошнило от головной боли, а синяки на плечах и на боку с каждым шагом болели все сильнее. Она завалила задание. б а к м с т е р поручил ей сделать из людей Гаспара приличный боевой отряд, а она уже от них ушла. А еще и суток не прошло с ее приземления. И союзник у нее всего один, да и тот приобретен ценой п а р а ш ю т а И только Богу известно, сколько он с ней пробудет. Да и вообще, что она предложит этому ф р о н т и е Немного наличных, но это никакая не гарантия, что ее не убьют в любой момент. Где черт возьми денден? Через несколько часов Тардиват остановился и прислонился к невысокой каменной стене, заросшей лишайником. Отдых. Не идти оказалось еще больней. Всё тело, каждая мышца дрожала от напряжения. Мне нужен мой радист. Наконец выговорила она. Он десантировался в районе Монлюсона и должен был встретиться со мной у Гаспара. Тардиват какое-то время подумал и засопел. Я могу отправить сообщение в том направлении, передать ему, куда мы идем. Она искоса взглянула на него. В темноте рассмотреть выражение его лица было невозможно. В смысле, отправить сообщение? У немцев в этих краях друзей маловато. И да, люди г а с п а р а безалаберны и беспечны. Но из-за них немцы ходят только по главным дорогам. А сообщения сейчас передаются точно так же, как и всегда, с одной фермы на другую через женщин. Они и сейчас уже знают, что вы здесь и почему. Попросим их в ы с м а т р и в а т ь не местного и сказать ему в какую сторону двигаться. Большинство жандармов покажет ему путь. Хорошо, сказала она и встала, но не смогла удержать р а в н о в е с и е От падения ее спасло только то, что Тардиват успел взять ее под локоть. Сегодня больше не пойдем, твердо сказал он. За следующим подъемом есть коровник. Заночуем там, и я передам сообщение. Хочу добраться до Фарне, капитан. Думаю, будет лучше, если вы встретите его не в предобморочном состоянии. Первое впечатление важно, не так ли? Она вытянула руку. Даже в тусклом свете луны было видно, что она дрожит. Он был прав. Что ж, хорошо. На следующее утро она проснулась от сильного холода. В надежде хоть чуточку согреться, она поглубже завернулась в пропахшие дымом и животными одеяло. Открыв глаза, Нэнси увидела, что место, которое Тардиват выбрал для ночевки, оказалось каменным сараем с низким потолком. Одна рука у нее затекла, и она начала растирать ладони, вспоминая свою постель в Марселе с отглаженными льняными простынями, шелковыми подушками. и утренним кофе с круассанами. Клодет обычно раздвигала шторы и поднимала ставни, пуская в комнату среди земноморское тепло и солнечный свет. А пока Нэнси сидя в постели пила кофе, Клодет наполняла ей ванну, спрашивала про ее планы на день и узнавала, что ей сегодня нужно сделать. Анри уезжал на работу рано утром, еще до того, как она просыпалась. Я навсегда клала руку на пустое место на кровати, где он спал, и мысленно желала ему доброго утра. А теперь она грязная, страдающая от боли, лежит в коровьем хлеву, и так холодно, что она бы предпочла, чтобы сюда вернулись коровы и хоть немного нагрели помещение. В двери появился тордиват. Связанкой дров под мышкой. Она решила, что будет вполне логично притвориться спящей, пока он будет разжигать костер. Когда костер разгорелся, она театрально зевнув проснулась, вытащила из-под головы красную шелковую подушку и взбила ее. Доброе утро, капитан. Улыбнувшись, поздоровался тордеват. Доброе утро. Нет ли какой еды? Я совсем оголодала. Сейчас я бы и вчерашнюю похлебку от г а с п а р а за милую душу пила. Он сел, скрестив ноги перед костром, и открыл рюкзак, в котором оказались половина багета, ломоть темно-желтого сыра канталь, от которого пахло лесными лугами и, благослови его Господь, две бутылки пива. Вы должны мне сорок франков, сказал он, пока она, перебирая ягодицами, Подбиралась поближе к нему и к костру. Ты шутишь? Пожав плечами, он оторвал от багета кусок и порезал сыр. В ваших интересах, чтобы правильные люди узнали, что здесь находится британский агент с деньгами, готовый платить за нужные ему вещи, и переплатить за завтрак – отличный способ распространить новость. Логично. Но Нэнси ничего не ответила, пока в руках у нее не о к а з а л а с ь ее половина хлеба и сыра, а к бедру не прижалась бутылка пива. Вам партизанам здесь совсем не безопасно, да? Здесьние ничего немцам не скажут. Снова пожал плечами он. А если скажут, то у них могут животные вдруг заболеть и умереть в одну ночь. Нэнси старалась жевать помедленнее. Еда была вкусной и доставляла вдвое больше удовольствия после вчерашнего неудачного дня и морозной ночи. Ей даже стало казаться, что внутри побитой оболочки проснулась и начинает подтягиваться ее истинная сущность. Вы не знаете немцев? Наконец сказала Нэнси. Пока они вас здесь не трогают, но думаю, скоро это изменится. Когда они на самом деле закрепляются на территории, у них как будто голову сносят. Фермеры может и молчат, пока из страха потерять коров, но если кто-то п р и с т а в и т дуло пистолета к голове их сына, они заговорят. Тардиват перестал жевать и молча посмотрел на нее, словно взвешивая ее слова. Я это к чему, Тарди? Просто будь очень, очень осторожен, когда будешь что-то рассказывать местным. Если они не будут знать, где мы и что делаем, им не придется врать, когда случится то, о чем я говорю. Он пожал плечами, но Нэнси поняла, что выводы он сделал. Ты здесь всю жизнь прожил? – спросила она, утолив острый голод и жажду. Большую часть, если не считать с л у ж б у в армии. Мой отец был портным в Арияке, и я научился ремеслу от него. А моя жена из семьи фермеров. В первое время после свадьбы мы каждый год несколько недель проводили у них на земле. Это хорошая земля, за нее стоит биться. Она смотрела, как он ест, и поняла, что никогда не ела лобстеров и не запивала их шампанским с таким аппетитом, как сейчас ест этот хлеб с сыром. Уж очень давно она не была настолько голодна по-настоящему. Возможно, и она сможет биться за эту Францию, Францию Тардивата и его семьи, фермеров и деревенских жителей, а не только за Францию утонченную и сияющую огнями. Возможно. Послышался гул мотоцикла. Нэнси показала на заросли, и Тардиват кивнул. Они перешагнули через каменную ограду и пригнули головы. Нэнси пересела туда, где немного обвалилась кладка и видимость была лучше. Тихое урчание мотора превратилось в рев. Как только мотоцикл их миновал, она выпрямилась и свиснула. т Мотоцикл остановился, и человек, сидящий сзади, обернулся. Увидев ее, он замахал рукой и спрыгнул с с и д е н ь я Денден, господи! Как же я рада тебя видеть! – крикнула она и побежала к нему. Нэнси, ты выглядишь ужасно! Он сгреб ее в объятия, и Нэнси, закрыв глаза, изо всех сил прижалась к нему, напитываясь его силой. Он засмеялся и отстранил ее, держа за плечи перед собой. Так? А это что там за бравый юноша притаился в кустах? Его зовут т р д е в а т Он снял меня с дерева. Ему явно повезло. Но расскажи мне все с самого начала. Я успел понять одно: про меры предосторожности и секретность здесь можно забыть. Крестьянка с лицом как одно место у овцы помахала нам у дороги и спокойненько сказала, что второй британский агент идет пешком на платок Фарнье. А я значит сижу, приготовив свои фразочки, пароли и легенды. И только рот открываю на нее, как рыба. Нэнси засмеялась. Я знаю, б а г м и с т е р бы их просто перестрелял. Я тебе все расскажу. А как тебе удалось добыть мотоцикл? Мотоциклист тем временем развернулся и проехал мимо, сдержанно кивнув им. В ответ Денден помахал и отправил воздушный поцелуй. Мотоциклист нахмурился и прибавил скорости. Да й бог ему здоровья. Что-то он застеснялся, ответил Денден. Судя по всему, я с гораздо большим успехом обзаводился новыми друзьями, чем ты. Тардеват проводил взглядом мотоциклиста, а потом подошел к ним. Нэнси представила их друг другу. Очень, очень приятно. Могли бы вы это понести? Денден ткнул Тардевата в грудь х о л щ ё в о й квадратной сумкой. И тот недоуменно и удивленно посмотрев на него, ее взял. Это мистер Тардиват радиоточка всемогущая. От нее зависят наши жизни, поэтому будьте добры, не уроните. И давайте вы пойдете впереди, а н н н с и и я пойдем чуть позади, и она мне все расскажет.